Глава 14. В дверь тихо постучали. «Входи». Угол пледа спал с плеча, когда Брайан заглянул в комнату. Свет от старого светильника падал на его спину, подсвечивая волосы и делая его слишком невинным. «Катрина приготовила ужин. Ты спустишься?» Сэм повернулась к окну. Она до сих пор не понимала, почему Катрина решила вмешаться». Да Сэмми не знала, как это произошло. Когда она открыла глаза, то увидела знакомый деревянный потолок и почувствовала запах трав. Клейтон встретил их всё теми же сугробами и лаем собак в домах внизу. «Да, сейчас приду». Брайан не торопился уходить. Он недолго потоптался на пороге, а потом зашёл в комнату и закрыл за собой дверь. «Катрина сказала, чтобы я не лез к тебе с расспросами». «Но ты не хочешь рассказать, что с тобой произошло?» «Ты действительно хочешь знать?» Брайан покосился на оголённое запястье Сэм, на котором уже красовались три сферы. Гордиан не появился в самом конце. Брайан сказал, что его вырубило, а проснулись они уже в доме Катрины, которая и перенесла их обратно в Клейтон. «Я не хочу, чтобы ты в одиночку проходила через всё это», признался Брайан. Сэм вспомнила, как машинально потушила все свечки, которые горели в доме, когда они вернулись. Брайан ничего не понял, зато поняла Катрина. «Там была смерть», — устало ответила Сэм. «Всего лишь смерть». «Твоя?» Сэм кивнула и замерла. Она видела смерть Бриттани, непростую смерть. Сейчас, когда сознание Сэм избавилось от наваждений, она вспомнила тьму. которая охватила сестру Брайна. Возможно, Британи либо была связана с демонами, либо будет с ними связана в будущем. Сэм внимательно посмотрела на Брайана и вспомнила первое знакомство с Бри, как и то странное чувство, о котором Сэм быстро забыла из-за напряжённых дней и возникновения новых проблем. Что она упустила из-за этого? Что-то важное? Не Сэм сказала, что ей ещё предстоит узнать о Бри важную информацию. Но это не отменяет того, что Сэм видела смерть Британи. А Брайан? Ты видела только свою смерть? Коул, Бри, Кайл, Дэйв, Аделис и сама Сэм. «Только свою», — почему-то ответила Сэм. Это был огонь. Сэм решила не врать хотя бы в этом. «Мы должны...» «Мы будем продолжать», — прервала Брайан Сэм. «Уже поздно отступать». Брайан кивнул. Сэм поняла, что он не уйдёт без неё, поэтому молча последовала за ним на кухню. Катрина готовила еду и, не отрываясь от готовки, бросила на Сэм вопросительный взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, наливая наваристый бульон в прозрачные тарелки. «Пойдёт». Внимания во взгляде Катрины стало больше. «Думаю, мы можем начать твое обучение магии земных хранителей». Сэм и Брайан одновременно подняли головы. «Сначала доешь», — сказала она приказным тоном. «Потом приходи в гостиную. Я проверю, не обманываешь ли ты меня». «А я могу посмотреть?» — спросил Брайан. «Будет лучше, если ты останешься здесь. Сэм не собиралась обманывать». Она очень проголодалась и была готова съесть целую кастрюлю супа. Так бы она и сделала, если бы не слова Катрины. Сэм быстро доела порцию и вместе с Брайаном направилась в гостиную. Катрина сидела в центре комнаты, окружённая свечами, выставленными в определённых местах. Шторы на окнах были плотно закрыты. Даже на аквариум с фискупами Катрина накинула плотную ткань. Твоя вторая способность — сны. Сейчас мы попробуем направить тебя в чей-то сон. Я не должна заснуть для этого?» Спросила Сэм, садясь напротив. «Тебе не обязательно спать, чтобы проникнуть в чей-то сон. Но твоё тело впадёт в своеобразный транс, похожий на сон». Сэм кивнула, смутно представляя, что ждёт её впереди. Она наблюдала за плавными действиями Катрины. Сейчас между ними впервые не трещало напряжение, поэтому Сэм решила воспользоваться этим. «Могу я спросить?» «Конечно!» Сэм заёрзала на месте и скрестила ноги. «Почему небесным хранителям стирают чувства, но не стирают воспоминания?» «Вмешательство воспоминания может уничтожить человеческую душу. Для хранителей это невыгодно». ничего нового». Я поняла. Сэм приготовилась снова наблюдать за Катриной, но та не спешила продолжать. Её цепкий взгляд успел уловить самое важное, и теперь Сэм чувствовала себя некомфортно. «У тебя есть ещё вопрос. Задавай». Замаскированный приказ. Сэм прокашлялась. «Почему небесный хранитель может помнить чувства?» Катрина быстро открыла рот, а потом закрыла его, сузив глаза. «Ты всё помнишь?» Сэм слабо кивнула. «Сначала я думала, что так и должно быть, но потом поняла, что Эллисон не помнит, что никто не помнит». Катрина тяжело вздохнула. «Ты была крепко привязана к своей жизни. Но Эллисон...» Эллисон была вольной птицей. Катрина потёрла ладонями о колени. Вы обе были такими разными, но часто перенимали характер друг у друга. Пусть ты и стремилась сбежать от всего мира, но твоё сердце всегда привязывалось к чему-то. Кому-то». Сэм поняла, о чём говорила Катрина, и быстро вернула лицу безмятежность. Чтобы не продолжать этот разговор дальше, она сказала. «Что я должна сделать?» Катрина пошла ей навстречу и переключила внимание на их обучение. «Для начала реши, кому в сон ты хочешь попасть». Сэм думала всего мгновение, а потом закрыла глаза.